Казалось, кровавая баня, которую Адрикс устроил мрызлом, привела в действие некий неведомый механизм, управлявший в этом краю сменой дня и ночи, а заодно и погодой. Промозглый ветер превратился в ледяной вихрь, туман изморозью осел на землю, и на сторону черепах пала непроглядная тьма. Если бы вокруг не валялись, возобили еще теплые тела мрызлов, Наступившая ночь могла стать последней в жизни всех четырех путников. Даже на морозе эти огромные туши должны были остывать много часов. Отыскав наименее скромсонного, но безусловно мертвого мрызла, люди прижались к его брюху, в котором время от времени что-то булькало. Перспектива замерзнуть оказалась сильнее отвращения. Какие-то пятна мутно светились в небе, Надрывно выл ветер, а в темноте, постепенно затихая, визжали издыхающие мрызлы. Скоро почти все они умолкли, и лишь один продолжал тонко и жалобно стонать на одной ноте. Артем уже собрался было попросить Адрекса добить умирающую тварь, что не говори, а все же живое существо. Но его язык почему-то имел, словно налившись свинцом. Никогда еще раньше Артему не приходилось ощущать такой тяжелой, прямо-таки убийственной усталости. Он полулежал, одним плечом касаясь надежды, а другим – колейки, и не мог даже пошевелить пальцем. Спутники его уже крепко спали. Неутомимый Адрекс и тот, кажется, смежил глаза. «Наступит ли когда-нибудь утро?» – тупо думал Артем. «Из последних сил». Стараясь побороть изнеможение. Или ночь будет такой же нескончаемой, как и день. Тогда мы все просто окоченеем, Не дождавшись рассвета. Господи, да что это со мной такое? Как будто дурманом опоили. Ни рук, ни ног не чувствую».